Глава 10. Не злите маленьких девочек. Кое-что мне в музыкальных композициях не понравилось. Симон скопировал несколько кусочков из моих мелодий в другие песни группы. Хотя эти фрагменты создавали эмоциональный фон при вступлении, но в общей мелодии выглядели несколько чужеродно. Самой не хотелось заниматься шлифовкой звучания, особенно после задания, Недолгие размышления привели меня к решению нагрузить работой аватара. Он уже сейчас имел возможности хорошего компьютерного центра, продолжая по мере роста задач наращивать их самостоятельно с использованием нейронных алгоритмов. К большому сожалению, мозговой интерфейс доступа к электронному оборудованию у меня отсутствовал. Пришлось задавать простенькие правила обработки вручную. Аватар справился с работой быстро а вот переносить результат на электронное оборудование студии потом пришлось уже несколько часов. Хоть время потратила не зря. С помощью Симона разобралась со всеми программами обработки и пультами студии. К концу работы мой электронщик посматривал на меня с очень большим уважением. Мелодии группы мы отшлифовали на уровне «Самым высоком возможном на этом оборудовании». Наша с Симоном чаепитие после работы прервал звонок по внутренней телефонной линии. Симон, поднявший трубку, пробормотал, протягивая ее мне. «Синт, это тебя». «Могу поздравить!» — раздался в трубке довольный голос Эриха. «Твой отец вошел в десятку сильнейших на турнире. Выигрыш небольшой, но 300 тысяч на дороге не валяются». Легко предположить, у такой способной, умной, красивой и так далее дочери отец не последний дурак. Ощущая удовольствие от хорошо проделанной работы и от радостного известия, невнятно пробубнила я из-за печеньки во рту. Вспомнив, что и я в рабство не нанималась, и, наконец, проглотив сладости, поинтересовалась. «А, а сколько я заработала за задание?» — раздался смех в трубке. Похоже, в кабинете директора находился не один. Входить в транс и подсматривать через аватара особого желания не было. Да и находился кабинет достаточно далеко. Даже при увеличенных возможностях туда вряд ли достану. «Ты нам сэкономила кучу империалов, сохранила репутацию и позволила укрепить связи с имперской службой безопасности», — продолжил довольным голосом Эрих. «Я тут посовещался с владельцами казино. Премию в пару миллионов ты заработала. Тебе перевести их?» «На карточку не стоит. Не хотелось показывать отцу левые заработки». Мой счет открывал он и вполне мог контролировать расходы. Продиктовала Эриху номер карты фирмы, открытый Томом на свое имя. Как единственный акционер я имела к ней доступ. «Деньги перекину через 5 минут», — отчитался Эрих и, немного запнувшись, напомнил. «А про запись не забыла? Симон будет сейчас уходить и заодно передаст. Мне при папе передавать будет неудобно, пообещала я». В кармане брюк заиграл мобильный телефон. Родители уже беспокоятся, так что я побежала, сообщила я Эриху, заканчивая разговор. Звонил отец. Он уже ожидал на выходе. Отдав распоряжение Симону по поводу записи для директора, понеслась к лифту. На выходе меня поджидали не только родители. Рядом, в идеальном деловом костюме, стоял представительный мужчина. Я впервые вживую увидела деда. Хм. «А в реальности внучка выглядит даже лучше, чем на экране компьютера», переглянулся он с отцом. Тот официально представил нас друг другу. Оказалось, дед, используя связи, устраивает меня в одну из престижных школ столицы. Попасть туда не так просто, и отец вряд ли мог это устроить. Известие меня обрадовало. Именно в этой школе учились подруги. Членам семьи, отказавшимся в свое время от нас, Я особо не доверяла, но и бросаться такими подарками не собиралась. Вежливо поблагодарив деда и согласовав дату, когда за мной заедет его представитель, ушла к машине. Судя по всему, старшим нужно еще о чем-то поговорить без мелких свидетелей. По отношениям в семьях имперских аристократов я прочитала кучу литературы в сети и знала о существовании множества формальностей. Как отлученная от семьи, Отец не мог специально встречаться с ближайшими родственниками, но никто не смотрел косо на якобы случайные встречи на ходу. Как раз такая встреча и происходила у меня за спиной, когда я покидала фойе-казино. Конкретно то, что касается меня, папа потом расскажет, а остальное меня точно волновать не будет. Ждала я родителей недолго. Уже через 10 минут мы выезжали со стоянки. По дороге домой отец меня порадовал. После игры ему удалось поговорить по поводу моего заказа с присутствующим там же знакомым. Тот обещал посодействовать и дал визитную карточку с адресом личной почты и пароль, без наличия которого он письма вообще не читает, избавляясь таким образом от многочисленных рекламных рассылок. Остаток ночи спала как убитая. Похоже, аватар в режиме расчета все же съедает немало энергии. Да и понятно, это же моё подсознание, а оно тоже кушать хочет. Хорошо, хоть упадка сил утром не ощущалась. Срочно включила себе в план тренировок упражнения по увеличению жизненной силы. Подруги не всегда могут оказаться под рукой, с их запасами магии, которую легко можно преобразовать во что угодно. Девочки прискакали как раз по расписанию. Оставив своих железных коней с охраной во дворе, они атаковали меня расспросами о вечерних событиях. В отличие от моей семьи, их родители — тоже посетившие казино вечером, дочерей с собой не взяли. Особо рассказывать оказалось нечего, поскольку в зал с игроками я не попала. Утешила подруг карта памяти с фонограммами песен моей группы. Вместо тренировок пару часов слушали музыку. Если нет задачи следить за записью в режиме редактирования, то песни звучали просто отлично. Зато после такого отдыха хорошо погоняла девочек в силовом и в магическом планах. Погода стояла хорошая. Так что тренировка, как обычно, закончилась купанием с попытками контроля стихии воды. Несмотря на слабые магические каналы подруг, подпиталась энергия не слабо. Кажется, становлюсь энергетическим вампиром. Практиковаться в реальной магии с подругами предстоит еще не скоро. Любое простенькое заклинание разорвет слабый канал в клочья. Разве что заняться созданием амулетов... После плотного обеда подруги, обрадованные моим сообщением по поводу одной с ними школы, унеслись по делам. Проверка того, что наворотил аватар за прошлый день, заняла кучу времени. С этим надо что-то делать. Подсознание без тормозов творит, что хочет, а хочет оно многого и сразу. Чтобы загнать беспредельщика в какие-то рамки, пришлось сращивать его со старым вариантом помощника-хранителя. Уж тот не даст делать что-то опасное для моего тела и разума. Получился такий совершенный компьютер с двумя контурами — техническим и магическим. Буду экспериментировать и смотреть, что из этого получится. Даже самой стало интересно, обманет ли аналог нейронной сети более тупого, но чувствительного магического собрата. Связаться с контактом отца по поводу интерфейса решила в конце дня. Самое время для отвлеченной деятельности. Насколько мне известно из сети, обычно за день работы решение текущих вопросов так надоедает, что большая часть специалистов предпочитают отвлечься. Письмо с паролем от неизвестного адресата как раз и заинтересует нужного человека. Так оно и получилось. Сообщение с обещанием посмотреть присланную схемку пришло почти мгновенно. На всякий случай включила звуковой сигнал на письма и решила покопаться в описаниях физкультурных тренажеров. Для обустройства тренировочного зала у соседей стоило закупить основной объем спортивного оборудования, а уж потом поиздеваться над ним для переделки под мои требования. Неожиданно компьютер подал сигнал о приходе почты. Такой быстрой реакции не ожидала. Как ни странно, это оказался не ответ, а приглашение в защищенный видеочат. Меня вызов заинтересовал. Включила камеру и ввела присланный идентификатор и пароль. На экране нарисовался возбужденный, взъерошенный объект в очках примерно отцовского возраста. Наверное, тот самый хозяин визитки. «Девочка, откуда ты взяла эту схему?» С большим интересом смотрел он на меня. «А знакомиться сейчас у старших не принято?» Из вредности скривилась я контакт оказался типичным представителем вида «технократус-изобретателеус», находившийся в режиме нервного возбуждения. Непонятно, чего его так накрыло. А... От неожиданного вопроса подвис собеседник. Наконец, переключив мозг в нормальный режим, он продолжил разговор. Алан Торс, начальник экспериментальной лаборатории концерна «Импульс» по производству электронной техники. Мы с твоим отцом вместе учились в высшей школе». Он попросил сделать нестандартную игрушку для дочери. Так-то лучше, проворчала я, все еще играя недовольство. синтекрой Крой. Схема моя. Я, знаете ли, люблю покопаться в компьютерной электронике. Опять завис собеседник, видно, никак не определившись, как со мной дальше разговаривать. Эта схема к компьютерной электроники имеет такое же отношение, как я к балету. Повторю вопрос из письма. Недовольно вздохнула я. «Вы сможете сделать эту штуку?» «Сможем», — кивнул он, обрадовав меня. «Но стоить это будет несколько больше обычной игрушки». «К тому же, насколько я разобрался, это всего лишь половина устройства, блок до шифратора. «Хотелось бы посмотреть и на схему шифратора». «А вам зачем?» — не поняла я. «Что хороший инженер может догадаться о предназначении устройства, и так понятно. Но я изначально не хотела предоставлять полную схему интерфейса в одни руки» рассчитывая другие части заказать на стороне. «Нечто подобное мой отдел пытается создать несколько лет», — смутился собеседник. «А дочь друга присылает готовую схему с фантастическими параметрами, да еще и с перспективой развития». В общем, увлеклись мы разговором основательно. Наш между прервался с приходом родителей. Они очень хотели выяснить, почему дочь пропустила ужин отец высказал товарищу все что думал по поводу его влияния на нарушение режима для маленького ребенка в ответ алан неопределенно хмыкнул и извинившись прервал связь по поводу маленького ребенка он точно сомневался а маленький ли он вообще я знала про электронику никак не меньше и обмен информацией в разговоре шел на равных до того как меня отправили в постель с аланом удалось обо всем договориться Он бесплатно делал интерфейс, но за это использовал схемы для собственных целей. В случае продажи готовых приборов мне причитался процент прибыли как разработчику. Продавать окончательно такое устройство я пока не собирался. Договор он заключил с фирмой Тома. В лаборатории изобретали блок для шифрованной связи. Мой шифратор-дешифратор импульсов сознания с запасом перекрывал поставленные требования. До сих пор никому не удалось разгадать сигналы мозговой деятельности, поэтому и закодированную таким образом информацию не удастся вскрыть. Тем более, что кодовые таблицы можно менять. Заниматься их созданием за соответствующее вознаграждение будет опять же моя фирма. На самом деле, кроме меня этого сделать никому не удастся. Активные точки на голове для доступа к определенным участкам мозга у каждого человека уникальны. Так быстро договориться с Аланом удалось из-за того, что он узнал, зачем устройство нужно мне. К тому же, собственная интуиция говорила, человек надежный, и с ним есть смысл иметь дело. Про мозговой интерфейс он никому рассказывать точно не будет, по крайней мере, некоторое время. Стараться утаить надолго такой секрет было бы наивно. Он обещал зарегистрировать на нас нужный патент. Схема требовала серьезной доработки для промышленного изготовления поэтому на совместную разработку согласилась без колебаний. Ни о чем этом я родителей ставить в известность не собиралась. У них своя жизнь, у меня своя. Следующий день принес очередную новость. Даже не знаю, приятную или нет. Имперский курьер доставил мне личное приглашение на торжество по случаю дня рождения императора. Что интересно, кто-то позаботился, чтобы родители тоже туда попали? Разрешение было оформлено на меня, но с двумя сопровождающими. Пояснила, откуда неожиданный подарок, приехавший на тренировку сирена. Ее папочка постарался. Наша песня, услышанная у сирены, сразила его на повал. Предполагая такой же эффект у остальных слушателей, он включил мою группу в план концерта на этом празднике жизни. Было бы неправильно, задействовав исполнителей, не позвать композитора. Почему-то в том, что именно я написала музыку, он ни на мгновение не усомнился. Император лишь подписал список приглашенных со стороны медийного магната. Сирена успокоила, сообщив, что папочка не собирается раскрывать инкогнито создателя музыки. Это должно еще сильнее повысить интерес публики к музыкальной группе, что повлечет за собой немалые прибыли. Против такого расклада не стало возражать. «Денежки фирмы и мне, в частности, пригодятся». Пока не знаю почему, но интуиция советовала рассчитывать по большей части на себя. Понятно, что старшее сознание ей в этом решении лишь с удовольствием поддакивало. Официальное подтверждение приглашения сиреной отца успокоило, а то он уже подумал, что пока путешествовал с Ликой, дочь хитрилась, кроме укрепления связи с казино, познакомиться с императором. Событие намечалось на следующей неделе. Но мачеха настояла, чтобы праздничную одежду купили как можно раньше. Пришлось после тренировки с девочками ехать в город. Подруги составили компанию вместе с Ликой. Сирена обеспечила присутствие на торжестве и Ойле. У ее родителей имели собственные билеты. Они, как и родители Сирены, шли по основному имперскому списку приглашенных. Вот дед удивится, когда обнаружит отца среди гостей. Старик уж точно не пропустит это мероприятие. Он когда-то входил в имперский совет. По столице мы хорошо покатались. Мачеха купила себе понравившееся бальное платье. Я же наотрез отказалась надевать детские платья. Это не одежда, а какой-то пыточный инструмент. Да я в них буду двигаться, как кукла. Старшее сознание выступало категорически против, но все же одно легкое одеяние мне прикупили. Оно хоть движений не стесняло. На праздник для меня нашелся отличный светлый брючный костюмчик. Кое-где добавлю нужных металлических безделушек, и будет форма для выхода в свет. Не буду же я ходить на деловые переговоры в клепанном кожаном наряде. Они скоро начинаются. Алан пообещал через денек подготовить официальный договор с фирмой на совместную разработку устройства. В этом случае я смогу попасть в патент как соавтор. Набродившись по магазинам, к вечеру наша женская компания разбежалась. Дома нас с ликой ждали плохие известия. Мы остались без ужина. Неожиданно повару стало плохо. Папа как раз вызвал медиков, но из столицы им еще надо добраться. Повар у нас хороший, хоть и ворчал на меня за набеги на кухонные запасы, но отцу не ябедничал. Решила сама глянуть, что с ним. Уже на пороге комнаты аватар заверещал. Трудно не узнать своеобразный запах цианида. Быстро метнулась в подвал. Химическая наука и изучение биологии не прошли даром. Вместе с остатками от различных опытов в холодке подземелья хранился набор различных эликсиров и зелий. И без заклинаний, имея магическое зрение, можно сделать много полезных растворчиков. Уж с ядами я вдоволь поработала, так что хороший нейтрализатор в запасе имелся. Вернувшись в комнату к больному, выставила остальных слуг за дверь. Хорошо отца с матчикой в комнате не оказалось. Такую они меня еще не видели. Слуги уже видели. Самоубийц, желающих спорить со мною в таком состоянии, среди них не нашлось. Накапав в литровую кружку с обычной подслащённой водой с десяток капель противоядия, через вставленную трубку влила жидкость в рот пострадавшему. Эликсир для себя делала, так что с отравлением он справился очень быстро. Минут через пять повар уже пришел в сознание. Настойчивые расспросы позволили выяснить, где он мог подцепить гадость. Сладкоешка решил попробовать варенье, привезенное Ликой из путешествия. После этого его и Прекрасно помню, как Лика на завтрак мазала булочку этим вареньем. Если бы там находился яд, Аватар бы его сразу обнаружил. Значит, утром отравы в банке еще не было. Я выглядела спокойно, как скала, но была зла, как демон. То, что кто-то хотел отправить на тот цвет мачеху, даже доказательств не требовало. Баночку с вареньем я изъяла из холодильника и отдала отцу, передав рассказ повара. Через несколько минут подъехали вызванные медики. Врачи диагностировали легкое отравление, с которым организм справился самостоятельно. В это время я прошлась по комнатам прислуги. Аватар вынюхивал следы преступления. Запах цианида обнаружился в одном из шкафчиков, принадлежавших служанкам-уборщицам. Одна из них все еще находилась в доме, так что отпала автоматически. От нее не чувствовалось характерного запаха. Нужно достать вторую, уже уехавшую домой. Вот так просто сорваться с места я не могла. Лишний след для возможного расследования оставлять не стоило. Покрутившись рядом с отцом, когда тот провожал медиков, отправилась в спальню. Где жила прислуга, я уже давно выяснила. Теперь знания пригодились. Оставался вопрос с транспортом. Звонить Ереху не хотелось. Позвонила Ромусу Верота, охраннику соседей. Повезло, он с товарищем оказался на дежурстве. Уже знакомым тембром голоса приказала сообщить напарнику, что ему захотелось покушать чего-нибудь эдакого, потому что надоела сухометка. «Быстренько смотаемся к столице и скоро вернемся». Помня прошлые события, мужик даже не возразил. Приказала ждать с машиной недалеко от ворот. Сделав куклу под одеялом, переоделась в рабочий комбинезон и подхватила сумку с различными принадлежностями на многие случаи жизни и смерти. Чужой, конечно. Путь на крышу через домоход много времени не занял, хотя в очередной раз подтвердилось, что протискиваться становится все труднее. Ребенок растет не по дням, а по часам. Спустилась крыша под защитой деревьев, стоявших рядом с домом. Даже если кто-то установил наблюдение из леса, заметить меня он не мог. Кроны с той стороны стены хорошо закрывали обзор. Также не просматривалась со стороны неглубокая канавка, проложенная через открытую часть сада. Наши собственные камеры наблюдения перекрывали лишь подступы к дверям и окнам, так что меня записать никак не могли. Пробравшись по лесным тропинкам к соседям, обнаружила одинокую машину за воротами поместья. Аватар показал, что за рулем Ромус. «Привет, охране!» Буркнула я, протискивая сумкой на переднее место рядом с водителем. Э -э -э", оторопил Ромус, ожидая кого-то постарше. Едем на разведку. Сегодня нашелся идиот, захотевший расправиться с мачехой. Очень хочется задать парочку вопросиков будущим покойникам. Пристроив сумку на заднем сиденье, пояснила я, одновременно пристегивая ремень безопасности. Наверное, уловив мой взбешенный взгляд, охранник почувствовал. «Спорить с девочкой выйдет дороже, чем подчиниться». Он молча завел автомобиль и осторожно повел по проселочной дороге вокруг рощи. Хорошо конец лета выдался сухим и жарким. В другое время по этому пути можно проехать только на таком вездеходе, как наш монстр. Уже у выезда на трассу он поинтересовался. «Куда едем?» «Улица Зеленая, 112. Это на самой окраине столицы». Я не отрывала взгляда от дороги, боялась, что если еще раз взгляну ему в глаза, мужчине станет очень плохо. Время в пути позволило немного справиться с эмоциями, почти вырвавшимися из-под контроля. Скорее всего, различные психологические всплески в последнее время, связанные с взрослением. Думаю, старшее сознание меня бы тоже не ругало. Прекрасно помню, как у мага было такое же состояние, когда его почти убили из-за предательства. Кажется, это называется холодным бешенством. Направлением поступков управляют сильные чувства, а все остальное контролирует разум. В своих действиях я не обнаружила ошибок. Надо очень спешить. Боюсь, если промедлю, то говорить будет не с кем. Противник обычно не оставляет свидетелей. Взволнованная интуиция это только подтверждала. Кажется, обнаружился последний предатель в доме. Служанка, судя по записям управляющего Рикса, нанималась почти сразу после него. Остальные работали здесь с прежним, старым управляющим, до того, как отец купил дом. Почему последнего предателя? Да все просто. Другие слуги, поступившие позже, уже уволились. Ездить каждый день из столицы или пригородов очень накладно. Осталась лишь местная прислуга из соседнего поселка, работавшая здесь до того, как мы приобрели поместье. Им-то идти не больше трех километров через рощу. Прямо к месту жительства служанки подъезжать не стали. Жила она недалеко от шоссе, идущего мимо нашего поместья. Ромуса отправила в ночное кафе, возле которого мы остановились. Мужчине надо посидеть в зале, чтобы его запомнили, и потом купить побольше разной еды для напарника, оставшегося на дежурстве в лечебнице». Попросила остановить машину так, чтобы люк ливневой канализации оказался прямо за ней, тем самым спрятав его от камер наблюдения ночного кафе. Чуть приоткрыв дверь и забросив сумку за спину, я, приподняв крышку, нырнула вниз и двинулась по проходу в сторону дома-прислуги. Судя по давно запомненной карте столицы, он располагался всего в паре кварталов от кафе. Дождя не было очень давно, так что водосток был сухим, и быстро вывел меня к другому люку уже за пару кварталов от места остановки. Интуиция завопила, что я опоздала, когда на лестнице почти у входа из многоэтажного дома, где жила служанка, лицом к лицу столкнулась с двумя здоровяками. Даже транса не нужно, чтобы обнаружить у них под пиджаками пистолеты. Вряд ли парни именно сегодня ночью решили сходить в гости в этом подъезде. Пока они размышляли, что делать с малолетней свидетельницей, Местной жительницей. А кто еще, кроме как одна из соседок, будет ночью переться с сумкой в подъезд? Я уже приблизилась к парочке вплотную. Серии быстрых ударов они от меня не ожидали. Поражение основных двигательных нервных узлов привело к параличу тела. Опустившись безвольными тушами на ступеньки, мужики могли лишь глазами наблюдать за моими дальнейшими действиями. Здоровенные парни никак не хотели помещаться под узкой лестницей. Намучилась, запихивая их туда. Не хотелось бы, чтобы нас случайно обнаружили до предметного разговора другие соседи. Пока надо проверить квартиру служанки. Может, женщина еще жива. На третий этаж по лестнице с обшарпанными и расписанными разными непристойностями стенами прошмыгнула без лишних проблем. Запертая входная дверь меня бы не остановила, тем более она оказалась закрыта не на замок, а всего лишь на подпружиненный язычок. Заходить внутрь смысла не было. Аватар показывал уже холодный труп служанки на полу у выхода. Теперь я поняла, зачем громилы с собой тащили использованные кислородные подушки. Они инсценировали смерть служанки от отравления парами цианида. Разбитый флакон с характерным запахом находился рядом с трупом. Все выглядело так, будто хозяйка поскользнулась на небольшом половичке у входа и, ударившись о край столика, рядом с вешалкой потеряла сознание. Надо же такому случиться. Пузырек с ядом, которым она хотела отравить жену хозяина, по каким-то своим соображениям, и который держала в руке, взял и разбился. В сознание женщине прийти было не суждено. Полиция не будет разбираться. Все и так понятно. Никто же не сможет доказать, что хозяйку сначала уронили. Затаив дыхание, комнату все же пришлось посетить. Для дальнейших действий кое-что понадобится. Если бы не встретила парочку на выходе, то ниточка к противнику оказалась бы оборванной. Делать в квартире больше нечего. Пришлось возвращаться под лестницу и устраиваться рядом с клиентами, сидя, прислонив обоих к стене. По злым от глазам было прекрасно видно, какие кара они на меня призывают. Это они еще со мной ближе не познакомились, точнее, со старшим сознанием. Не имело смысла их пугать, колоть или варварски мучить. Через пару минут они мне выложили все, что знали или предполагали. Фантомная боль разума — страшная штука. Если у тебя нет магической подготовки для полного управления сознанием, ее невозможно выдержать. А правильное состояние клиента прекрасно достигалось через соответствующие активные точки на теле. Когда уходила, получив нужные сведения, под лестницей осталось два трупа. Наемники не поделили похищенную одинокой служанке приличную сумму денег, заплаченную за грязную работу. Один ударил напарника ножом, второй пристрелил первого из пистолета с глушителем. А вот не надо было делать гадости моей семье. В полиции найдется интересная работа. Машина здоровяков стояла недалеко за углом. Ключ от нее им теперь без надобности, как и некоторые вещички у них позаимствованные. Теперь я ступила на путь мести. Мальчики много интересного про себя рассказали. Наемный отряд убийц недавно пригнали из провинции. По слухам, их предшественники что-то не поделили с местным профсоюзом, и задание не выполнили. Устранение женщины с третьего этажа было первым поручением для отряда. Главарь и еще пара бойцов находились сейчас на съемной квартире. Я уже сомневалась, что эта ниточка куда-то приведет, но, по крайней мере, выясню, кто посредник в полученном заказе. Используя автомобиль преступников, добралась до их норы, снятой неподалеку в таком же многоэтажном доме. Проникнуть в квартиру труда не составило. Один из боевиков сам мне открыл дверь, любезно сообщив остальным, что прибыли напарники. А что он еще мог увидеть в дверной глазок, когда я приставила к нему мобильный телефон одного из трупов с их классными фотками на фоне стены? Несоответствие картинки за спиной приятелей не насторожило человека за дверью. Среагировать на нападение наемник не успел, а упасть парню не дала я, осторожно опустив тело на пол. Второй боевик оказался проворным. Услышав непонятные шорохи в коридоре, высунулся из дверей. Выглядывал лежа на полу и на всякий случай с пистолетом в руках. Это ему не помогло. В режиме транса аватар прекрасно показывал всю окружающую обстановку в пределах досягаемости. Удар по голове отправил бойца в длительный нокаут. Спавший в соседней комнате главарь так и не проснулся. Его даже неожиданный звонок в дверь не разбудил, что уж говорить о каких-то шорохах. Пришлось применить для пробуждения экстренные методы. Боль — очень хороший способ приведения человека в бодрствующее состояние. Шеф бандитов больше походил на стареющего менеджера среднего звена, чем на наемника. Разговор состоялся короткий, но содержательный. Их группа гастролировала по провинциям империи, не задерживаясь на одном месте. Работу получали через сеть, сопровождающую информацию тоже. Выполнив очередную пару заказов, они тут же меняли место жительства. К сожалению, очередная ниточка не привела к главному кукловоду. Окончательно выяснилось одно. Он старый знакомый. Служанка была связана с Риксом, а тот точно знал заказчика похищения моей матери, но на допросах так ничего и не сказал. Теперь пошли одна за другой операции по устранению мачехи. Возможно, цель не убить, а именно удалить из отцовского окружения. Зачем? Непонятно. Скорее всего, и меня пытались похитить именно для того, чтобы шантажировать отца. Покидала квартиру наемников без сожаления о сделанном. Они заслужили такой конец, ломая судьбы других людей. Нет, на роль судьи я не претендовала. Но парни видели меня в действии, а это меня не устраивало. Инсценировав ссору и убийство, я покинула квартиру. За спиной остались два трупа и сошедший с ума шеф с разряженным пистолетом. Сознание человека — структура хрупкая, испортить гораздо проще, чем починить. Не завидую главарю, которого до конца жизни будут преследовать призраки его жертв. Автомобиль бандитов оставила в том же месте, где и взяла, как и в квартире, тщательно уничтожив следы своего пребывания в салоне. Под контролем Аватара это сделать совсем несложно. Намек следователям, что не все просто в этой истории, я все же оставила. Если они не совсем идиоты, то один интересный факт заметят. Вернулась к транспорту охранника через люк, как и уходила. Все приключения заняли чуть больше часа времени. Пришлось немного подождать Ромуса. Ему на развлечения отводились полтора часа. Если бы я не появилась, он должен был ждать еще час на стоянке за углом, а потом ехать в поместье в любом случае. «Как разведка?» — поинтересовался Ромус, обнаружив меня в салоне и усаживая с пакетом в руках на водительское место. Паршиво. Недовольно пробурчала я. «Что, покойники попались неразговорчивые?» — пошутил Ромус. Он явно слегка заправился высокоградусным напитком и находился на веселе. «Покойники как раз пели соловьями, но заказчик, гад, перестраховался». Криво усмехнулась я, взглянув на охранника. Похоже, он поймал мой взгляд и резко протрезвел. Я злилась, а он оказался достаточно чувствительным человеком. Когда злится маг, даже если аура прикрыта заклинанием или контролируется сознанием, часть энергии прорывается через канал глаз. Дальше мы добирались до поместья врачей в полной тишине. Ты в очередной раз помог хорошему делу. Сказала я Ромусу на прощание, покидая машину. Да чего уж там. Немного смутился охранник. Не надо больше на меня так смотреть. Я тебе неудобство компенсирую. Слишком уж меня разозлила последняя выходка недоброжелателей нашей семьи. Теперь уже открыто улыбнулась я, попутно с помощью аватара сканируя номер его карточки в кармане. Вот такой вы мне нравитесь больше. Довольно проворчал Ромус. В 2 часа ночи я уже лежала в собственной кровати. Размышления по поводу происходящего в очередной раз зашли в тупик. В то, что такой умный противник действует нелогично, не верилось, но логики в его действиях почему-то не улавливалось. Существовали факторы, влияющие на ситуацию, но недоступные мне для анализа. Придется использовать новые возможности подружек в создании защитного амулета для Лики. Работа над ним особых сил не потребует. «Магические каналы девочек должны выдержать». Не откладывая в долгий ящик задачу, ушла в разгон и занялась созданием магической конструкции. У старика в ювелирном магазине я видела подходящий простенький кулончик из янтаря. Скорее всего, застывшая смола деревьев как нельзя лучше подойдет для артефакта жизни, а серебряное оправа послужит основой для щита воздуха и каменной кожи. Давненькое, а точнее старшее сознание не занималась подобным творчеством. Постоянно обучаясь в своем мире, Мак накопил множество новых заклинаний, но применить их не мог из-за отсутствия силы. Теперь такая возможность появилась. Все заклинания мне хорошо известны, так что всего за парочку дней разогнанного времени или пару часов обычного подготовила проект магической части изделия. Остаток ночи проспала со спокойной совестью. Что могла, я сделала. Утренняя тренировка с подопечными прошла, как обычно, закончившись купанием в пруду и подкачкой сил. После обеда планировалась поездка в место будущего обучения с представителем деда. Почему-то кажется, что вне зависимости, понравится школа или нет, выбора у меня не будет. Подруги учатся там, так что для упрощения собственной жизни тоже буду там учиться. В этот раз девочки умчались по своим делам. Смотреть в школе им нечего, они ее и так знают. Девочки ни капельки не сомневались, что школа мне понравится. За мной приехал представительный дядечка, которого хорошо знал отец. Так что теперь это точно посланец от деда. После знакомства Дорх Тисон с одним из наших охранников повез меня в школу. К отцу в это время приехали следователи из полиции. Врачи сообщили, куда следует об отравлении человека в поместье цианидом, слишком уж специфический у него запах. Полицейские быстро связали происшествие на окраине города с нашим случаем. Инсценировка смерти служанки от воздействия того же яда и последующий конфликт убийц между собой насторожили полицию. Изначально наемники ничего из квартиры не взяли, но аватар подсказал, где хранились кое-какие сбережения и дорогие женские украшения служанки, так что тела покойников я снабдила необходимыми уликами. Посмотрим, что из этого получится. Школа сразу понравилась. Комплекс зданий занимал на окраине столицы целый квартал. Два жилых корпуса для иногородних учеников, шесть спортивных залов, четыре бассейна и собственный зимний сад впечатляли. Богатенькие спонсоры не поскупились на таких же богатеньких детишек. Насколько мне известно из сети, в столице существовало несколько аналогичных закрытых учреждений со специальным обучением. Стоило оно совсем недешево, но по отзывам цену оправдывало. Если ты в школу поступил, то выучат идеально, чего бы это для тебя и преподавателей не стоило. Да и родители давили на учеников. Отчисление за неуспеваемость — это нехорошее клеймо для семьи, воспитавшей идиота, неспособного одолеть учебную программу. Я выбрала вариант с проживанием в жилом корпусе. Мотаться каждый день за город не хотелось. При необходимости и так можно съездить. Никаких ограничений на свободу учеников вне пределов учебного времени школа не накладывала. Ключи от комнаты мне выдали сразу, когда сопровождающий подписал какую-то бумагу. Хоть сейчас можно вселяться. Похоже, дед, а не отец, оплатил учебу. Это несколько озадачило. С какой стати тот заинтересовался внучкой после 11 лет игнорирования? Распросы Дорха ни к чему не привели. Мужик виртуозно уходил от сложных вопросов, чувствовался приличный опыт в таких делах. Я, в свою очередь, с удовольствием играла роль восторженной малолетки, вырвавшейся из-под опеки родителей. Но, судя по переливам настроения в ауре собеседника, моя игра его не очень-то убедила. Я не сильно расстроилась. Ни дед, ни его люди пока жить не мешали, а даже помогали, в том числе со школой. Так что временно зачислила их в дружественные силы. По пути домой заехали к старику Антиквару, где я за свои деньги с карточки, выданные отцом, расплатилась за десяток понравившихся однотипных кулончиков с янтарем. Делать так делать, решила, используя появившуюся возможность, создать несколько защитных амулетов и себе, и девочкам, и про запас. Пока хозяин магазина развлекал разговором сопровождающего, еще раз воспользовалась терминалом магазина и перевела со своей карты 20 тысяч ромусу. Обещала же наградить охранника за ночное беспокойство. Похоже, Дорху магазин понравился. Мужчина тоже что-то приобрел у антиквара и еще о чем-то договорился с хозяином. К чужому разговору я не прислушивалась, на всякий случай изучая выставочную витрину магазина. Кто его знает, вполне возможно, скоро понадобится украшение для других амулетов. Грех упускать такую возможность изучить наглядный материал. Разговор вечером в доме деда Синты. «Как прошла встреча с внучкой?» С нетерпением поинтересовался Ронис Крой у главы службы безопасности. «Нормально. С виду обычная девочка». С неопределенной гримасой на лице отчитался Дорх. «Значит, только с виду?» Уцепился за слова Ронис. «Да, нормально ребенок выглядит. У тебя в компьютере полно ее фоток. Но вот ощущение у меня непонятное». Словами не передать. Недовольно проворчал Дорх, слегка поежившись. — А ты постарайся! — усмехнулся дед Синты. Нечасто он видел подчиненного таким задумчивым и неразговорчивым. — но не знаю, просто чувствовал себя рядом с Синтой, как рядом с вулканом, готовым взорваться в любую секунду. Словами непередаваемое ощущение. — Вулкан, говоришь? Вулкан — это хорошо! — задумчиво кивнул Ронис. «Как думаешь, со школой у внучки сложности не будет?» «С учебой вряд ли. А вот с дисциплиной могут быть проблемы. Девочка упрямая и слишком самостоятельная», — озвучил предварительный вывод Дорх. «Значит, все же наша кровь», — ухмыльнулся Ронис. «Еще какая!» — недовольно буркнул Дорх. «Что ты, что твой сынок всегда прете напролом?» «Что еще скажешь интересного?» «Действует синта не как ребенок». Я бы сказал, она больше похожа на разведчика в тылу врага, чем на ребенка. Дважды в одно место не смотрит. Память хорошая. Взглянув всего раз на план школы на стене, запомнила его слету. Любит высоту. Комната в поместье на самом верху. В школе тоже выбрала угловую на последнем этаже. При поездке создалось впечатление, что столицу девочка хорошо знает. На обратном пути посетили интересный магазинчик с ювелирными изделиями. Синта явно посещала его раньше. И вот что еще. Купила она какие-то безделушки, хотя осмотрела все остальное очень внимательно. Обычная девушка, раскрыв глаза, бегала бы от витрины к витрине. Синта всего лишь купила то, что наметила заранее. А ведь деньги порадовать себя у нее имелись в избытке. Есть еще куча мелочей. Долго рассказывать. Да, по поводу магазинчика, пока не забыл, ты бы тоже посетил. Выбор у старика больше, чем у многих ювелиров, но товар подобран особый. Такого в столице не встретишь. На кое-какие вещички цены кусаются, но их даже на витринах специализированных фирм найти трудно. Хорошо, заед на днях. Жены порадуются и покрасуются на балу императора с новыми украшениями. За внучкой наблюдения не снимай. Пусть подчиненные разомнутся, а том хом поросли на спокойной работе. Это да. Побегать за девочкой придется. Не поседа. Улыбнулся Дорх, вспоминая беспокойную подопечную. Еще кое-что вспомнив, он смел улыбку с лица. «Сбил ты меня с мысли? Сегодня, когда уезжали из поместья, туда нагрянули следователи из полиции. Не перебивай». Остановил взмахом руки Дорх главу семьи. «Сейчас поясню». «Есть подозрение, что совершено очередное покушение на членов семьи Тима. Я расспросил знакомых в полиции. Предполагаемые цели две. Либо мачеха Синта и лика либо сама Синта». Яд служанка подмешала в варенье, которое могли употребить только они. Одну баночку мачеха привезла из путешествия. Испортил задумку противника повар. Он первым соблазнился новым вареньем. Ему здорово повезло, что попробовал он совсем немного. Медики сразу заподозрили цианит и сообщили в полицию. А вот дальше факты больше похожи на закрученный детектив, чем на реальность. Служанку грохнули грабители инсценировав случайное отравление парами цианида из упавшего и разбившегося флакона. Но для этого надо было знать, что за отрава во флаконе. Сами бандиты потом прикончили друг друга, рассорившись из-за небольшой добычи. «Вот, вижу, как тебя глазки заблестели», — взглянул Дорх в глаза деду Синты. «Дальше», — нервно фыркнул Ронис. «Пока не потерял хватки, старый волк», — ухмыльнулся Дорг и продолжил. После запроса в базу полиции по трупам следователи схватили за голову. Преступники оказались ребятами очень непростыми. В северных провинциях за ними тянется длинный хвост нападений и убийств. Поймать банду никак не удавалось. «Не тяни, разозлюсь, выгоню к чертовой матери!» — рявкнул Ронис. Иногда подчиненный доводил его до раздражения мелкими подробностями. Остатки банды обнаружились не очень далеко в доме на окраине столицы. Главарь сошел с ума и перестрелял двух других подельников. Медики сказали, что он полностью невменяем и вряд ли имеется возможность восстановить психику. Следователи не дураки и в такое совпадение не поверили, разложили все по полочкам, но придраться оказалось просто не к чему. Во всех случаях картина идеально вписывается в легенду, которую я озвучил. Полиция перекопала за день горы информации и ничего. Если бы не один самый дотошный из них, тему бы закрыли уже к сегодняшнему вечеру, параллельно завершив кучу зависших дел в северных провинциях. Въедливый полицейский запросил данные оператора по перемещению мобильных телефонов преступников в течение ночи. Обнаружилась удивительная вещь. Один из убитых в подъезде служанки членов банды неожиданно ожил, сел в автомобиль и проехал до базы наемников. Там главарь как раз сходит с ума и приканчивает всех остальных подельников. Покойник возвращается к дому служанки, оставляет телефон в салоне, идет в подъезд и окончательно умирает под лестницей. Вот такой у следователей триллер нарисовался. Хотя они и рады необычному подарку в виде разгромленной группы наемников, но опасаются специалиста, отправившего банду в полном составе на тот свет. Главарь сейчас мало чем от трупа отличается, и, как говорят медики, одной ногой уже в могиле. Ты надеюсь, проверил своих наблюдателей? Внимательно посмотрел на подчиненного Воронис и своих, и имперских по старым связям расспросил: Дом Тима никто из обитателей не покидал. В сокрестности выезжала машина охранника из соседнего поместья, но он, хотя и находился недалеко от места первого преступления, все время проторчал на виду в ночном кафе. Местный страж видел, как тот подъезжал и уезжал. Из салона автомобиля, кроме него, никто не выходил и никто не садился. Этот человек оказался ни при чем. Похоже, прошлую группу наемников, нанятых для похищения синты, лишь сдали полиции. Это уже показательно уничтожили, послав недвусмысленное предупреждение. У заказчика могут возникнуть серьезные осложнения при найме других групп исполнителей. Слухи о неудачах с кем-то или в каком-то месте в их среде разносятся очень быстро. Поспособствую распространению таких слухов. Я же предупреждал, чтобы ты обеспечил безопасность внучке. Зло глянул на подчиненного Ронис. У меня нет доступа в дом вашего сына, так что предотвратить покушение на кого-либо я там не в силах. Ладно. Так же быстро, как разозлился, успокоился Ронис. За тобой внешняя охрана. Согласуй действия с имперцами. Постараемся не мешать неизвестному охраннику семьи. Он работает гораздо эффективнее всех нас вместе взятых. Разговор по телефону. Господин, прошу больше нас не беспокоить. Объясни, в чем дело. Процент потерь по вашим заданиям в последнее время превысил допустимую границу. Это что-то меняет в наших отношениях? В данном случае да. Со мной люди уже отказываются работать. Я был вынужден передать информацию о последних делах в общий банк провалов. Причину неудачи аналитики Лиги наемников определить не смогли, поэтому внесли вас в черный список заказчиков, а по объектам, против которых проводились операции, установили временный запрет на любые акции. В наших рядах исполнителей вы больше не найдете. Сожалею.